Глава 26 Мы осторожно, стараясь не быть обнаруженными, вышли из укрытия, распределились на местности, спрятавшись кто где. Нужно было следить за башней, в которой сейчас происходили странные вещи. Как только человек в черном выберется оттуда, нам нужно проникнуть внутрь. Башня возвышалась над руинами поместья, словно гигантский каменный исполин, пронзая своей острой вершиной неба. Но сегодня она выглядела не так, как всегда. Вокруг башни клубились странные магические эманации. Они велись в воздухе, словно призраки, изменяя форму и цвет. Иногда они становились... Они яркими вспышками света, а иногда превращались в темные тягучие тучи. Небо над башней почернело, затянутое грозовыми облаками. Молнии сверкали в темноте, озаряя постройку зловещим светом. Гром грохотал, словно рычащий зверь. «Я почувствовал холодный ветер, дующий из башни. В нем была какая-то непонятная сила, которая заставляла мои волосы шевелиться на затылке. Я понял, что внутри башни творится что-то неладное. Гниван создает что-то поистине жуткое». «Нехорошая магия!» — проворчал Босх, кивая на черные тучи. «И эта нехорошая магия обращена против нас!» — прошептал я, внимательно следя за выходом из башни. «Нужно было выждать, но сколько?» «Давай я выманю этого гада», — вдруг предложил Клех заговорчески, улыбнувшись. И, не дождавшись моего ответа, рванул вперед. «Стой! Куда?» — прошипел я. Но Босха уже было не догнать. Он оббежал завалы и принялся шуметь возле сада, пытаясь выманить противника. «Самоубийство!» Я выругался, но Босха внезапно поддержала Иславия. «Я прикрою его», — произнесла она и рванула вперед. «Куда?» но девушка уже побежала на помощь к Клеху. Вдвоем они принялись шуметь, и вскоре их план сработал. Из башни появился человек в черном плаще. Его лицо скрывал капюшон, но я видел в его глазах холодный безжалостный свет. «Ты заплатишь за все, что сделал!» прорычал я, сжимая рукоять пистолета. Увидев противника, Славия и Босх бросились в рассыпную, чем сильно удивили Гневана. Он направился туда, где они только что стояли, чтобы убедиться, что там нет никаких ловушек и магических конструктов. А значит, у меня появилось лишних несколько десятков секунд, чтобы рвануть к башне. Но добраться до нее я не успел». Человек в черном понял наш маневр быстрее, чем я ожидал, и оказался возле меня за считанные мгновения. «Не думал, что ты вернешься», — произнес он с усмешкой, взирая на меня. «Думал, я сбегу? Нет, не дождешься. Пока не получу полный спрос за твои деяния, не успокоюсь». И с этими словами я выхватил оружие и всадил сразу весь барабан в голову противника. Пули пошли кучно, но, конечно же, не могли причинить Гневану вреда. Однако этого и не требовалось. Пока тот отвлекся на защиту, я рванул к башне. В два прыжка я преодолел разделяющее меня со строением пространства и заскочил внутрь. Первое, что удивило, — хитрая сеть магических заклятий, которая успел сплести Гневан. Разрушить их сейчас было опасно, это могло привести к цепной реакции, которая могла окончиться взрывом или еще чем-то более опасным. С этим разберусь потом. Сейчас главное другое. Заскочив на верхний этаж, я открыл дверь и прыгнул в межреальность. Мне не нужно было перемещаться в другой, мне нужна была именно межреальность, а точнее те, кто там обитал». Хронозвери. Первое мое знакомство с ними было не самым приятным. Жуткие твари хотели меня сожрать. Но потом со временем я привык к их присутствию в пространстве между мирами. А славия и вовсе научила кататься на них. В безграничной пустоте межреальности, где царил хаос из искривленного пространства и времени, Плавали чудовищные существа, огромные змеи, сотканные из сияющих нитей энергии. Их мощные тела изгибались и пульсировали, а глаза светились словно звезды. Хранозверь, повелитель времени, охотник за реальностями. Он питается энергией миров, поглощая их в свою бездонную пасть. И именно эту способность я сейчас и хотел использовать против своего врага. Оставалась самая малость. «Поймать монстра». «Я создал магический конструкт, что-то вроде веревок, и выбрал...» самого матерого зверя. Тот, завидев меня, тревожно дернул хвостом и попытался уйти, но я опередил его. Одним броском накинул петлю на шею и вцепился изо всех сил. Хранозверь принялся извиваться, словно гигантская змея, пытаясь вырваться из моих магических пут. Его чешуя переливалась всеми цветами радуги, а из его пасти вырывался пламенный жар. Я с трудом сдерживал его, чувствуя, как его мощь постепенно иссякает. Он не хотел быть пойманным, сопротивляясь изо всех сил. «Нет, от меня так просто не уйдешь». Я не мог отступить. «Если я не поймаю его, то все пропало, мой план пойдет под откос». Сжав зубы, я напряг волю и усилил свой захват. Хранозверь издал оглушительный рык, но мои путы держали его крепко. «Давай же, подчиняйся мне, в прошлый раз поймать другого зверя было куда легче». Я скрутил веревку, сокращая расстояние. Потом и вовсе запрыгнул монстру на тело и обмотал путами его еще в несколько слоев. Зверь дернулся и затих. Его тело обмякло, и глаза потускнели. Я понял, что он сдался. Я с облегчением вздохнул. «Не переживай, это только временно», произнес я спокойным тоном, и монстр одобрительно фыркнул. «Пора было возвращаться обратно в мой мир. Моего противника ждал сюрприз». Портал засиял кроваво-красным светом. Впускать в наш мир зверя из межреальности он явно не хотел. Мне понадобились почти все мои силы, чтобы продержать проход достаточное время, чтобы оказаться вновь в башне. Хранозвери могли существовать в обычных мирах, и я это видел, но особого удовольствия им это явно не доставляло. Пойманный хронозверь принялся брыкаться, и если бы не опыт обращения с химерами, то мне едва ли удалось бы его удержать. Хватив одной рукой зверя за ух, и подтянув к себе ближе второй я закрыл ему глаза от чего тот сразу же затих. я направился наружу. «Там меня ждала необычная картина. Славия, лисенок Дарья, Агнетта и Босх окружили Гневана и беспрерывно атаковали его магическими конструктами, а человек в черном с легкостью отбивал каждый их выпад, успевая еще и насмехаться над ними. Это было показательное унижение, которое решил разыграть Гневан, прежде чем убить всех». Но мое появление спутало ему все карты. «Гневан!» — крикнул я, привлекая внимание противника. «У меня для тебя есть сюрприз!» Гневана перекосило от злости. Он зашипел и побежал ко мне. В этот самый момент я высвободил хронозверя. Монстр зарычал и рванул к противнику. Но Гневан ловко увернулся и метнул в зверя пучок огня. Пламя опалило бок монстра, и тот злобно заверещал. А потом, взмахнув крыльями, рванул высоко в небо. Это и есть твой сюрприз, насмешливо произнес гневан, глядя, как монстр превращается в точку. Не впечатлил, слишком труслив. Посмотри. «Как твой пес убегает!» Но я не стал тратить время на ответ. Вместо этого создал магический конструкт и швырнул его в противника. Огненный шар врезался в преграду. Гниван ухмыльнулся и контратаковал. Его выпад был стремительным, словно молния. Я успел увернуться, но этот маневр стоил мне острой боли отката. Я применил магическую защиту. Пока я корчился в пыли... На помощь пришла Славия. Киборг рванул в лобовую атаку, схватившись с человеком в черном в рукопашном бою. Но несмотря на силу, которой обладала девушка-робот, Гниван одним ударом отправил ее в глубокий нокаут. Славия отлетела в сторону и затихла. «В хвост тебя и в гриву!» – истошно закричал Босх и бросился на противника. Их схватка продолжалась чуть дольше. Клех успел отбить удар даже, нанес свой. Но потом человек в черном взмахнул рукой, и Босха отшвырнула невидимой силой, словно трепичную куклу. «Нет, просто так ты не уйдешь!» — зарычала Дарья, обращаясь в волка. Прыжок и острые клыки схватили противника за горло. Гниван и Дарья упали на землю, завязалась грызня. Но и с этим необычным противником человек в черном справился очень быстро. Магический сгусток энергии отбросил девушку. Агнетта тоже решила попробовать свои силы и в стороне не осталось. Только действовала она немного иначе. Несколько Рун, выписанные в воздухе, вдруг вспыхнули красным огнем. Девушка выкрикнула заклятие, и кровавый водоворот окутал Гневана. Тот лишь рассмеялся. «Неужели ты думаешь удивить меня этим?» Из красной тучи вспыхнули янтарно-желтые глаза Гневана. Я вскинул руки вверх, и кровавая марева рассеялась. «Это сильная магия!» — кивнул он, словно оценивая ученицу. «Но недостаточно сильная против меня!» Взмах руки, и яркий луч вырвался из ладони гневана. Раздался хлопок, и Агнетту отшвырнуло. Превозмогая боль, я поднялся на ноги. «Хочешь еще один раунд?» — ухмыльнулся противник. «Ты очень настойчив!» «Я теперь понимаю, как ты смог стать новым главой рода и поднять его с колен. Настойчивость и несгибаемая сила, но это тебя и погубит. Ты мог отступить, спрятаться, выждать, но ты упорно идешь вперед. От этого и погибнешь. Это мы еще посмотрим». Прохрипел я. Я рванул на противника. В руках у меня уже были магические конструкты, которые я тут же и применил. Синеватые шары, сотканные из молний, ударили по защите гневана, и та вдруг задрожала. Противник отступил, но лишь для того, чтобы создать ответное заклятие. Резкий выпад и мощная волна откинула меня в сторону. Я выписал руну защиты, приземлился точно на ноги и тут же бросился вновь на противника». Мы сцепились в схватке, словно дикие звери, понимая, что для кого-то из нас день сегодня закончится смертью. И каждый надеялся, что это будет его враг. Когда магия недоступна, потому что противник держит тебя за горло, когда оружие невозможно достать, потому что заняты руки, в дело вступает поединок, самый простой, кулачный, древний, как само время. Резкий прямой удар, и из уголка рта потекла тонкая струйка крови. Еще удар, и еще, но вот потом Противник вдруг увернулся и сам ударил. В глазах все заискрилось. Крепкий хук, ничего не скажешь. Мы расцепились. И вновь сцепились, проверяя на прочность своей челюсти. Силы были равны. Это понял я. Это понял и мой противник. И тогда Гниван выкрикнул слова проклятия, которые тут же обличил в форму. Черная воронка возникла прямо над моей головой заставляя почувствовать острый приступ боли. Я продолжал атаковать, пока не понял, что еще мгновение, и меня разорвет на куски. Черное заклятие Гневана набирало силу. Пришлось отступить и срочно кастовать заклятие защиты. Сжав зубы... Я принялся выписывать необходимые символы и напитывать их силой, но это заняло время. Гниван вновь ударил, и мощная волна магической атаки сбила меня с ног. «Ты проиграл, Шпагин!» — с триумфом произнес он, подойдя ближе. «Ты и твои спутники». «Вы все проиграли мне, а значит, пора ставить финальную точку». «Не спеши», — сказал я, улыбнувшись. «Точка будет, но чуть позже. Ты кое-что забыл». Человек в черном вопросительно глянул на меня. «Ты забыл про мой сюрприз», — ответил я, улыбаясь еще шире. Я предвидел это. Хранозверь вернется. Я успел выучить его повадки и понимал, что монстр сначала должен обвыкнуться в чужой среде, а уж потом и сделать дело». Так все и произошло. Раздался протяжный звериный рык, и в небе показалась тень. Гниван поднял голову и увидел монстра, который, раскрыв пасть, камнем летел на него. В глазах противника отразилось то, что я увидел первый раз. Страх. Гневан испугался, потому что понял, что его ждет. Обычный зверь не был ему страшен. Но вот зверь из междумирья, способный поедать не только плоть, но и саму ткань бытия и времени. Нет! хрипло выдохнул человек в черном, а потом закричал истошно. Нет, нет, нет! Последнее слово оборвалось. Хранозверь схватил Гневана и взмахнув крыльями, вновь поднялся в небо. Я видел, как монстр жует врага, слышал жуткий хруст костей и разрываемой плоти. А потом все затихло. Хранозверь выписал в воздухе несколько кругов и рванул к башне. Крылья монстра разбили черные конструкции, которые успел создать Гниван. А потом над верхушкой башни вспыхнуло янтарное свечение, похожее на шар. Хранозверь издал протяжный, клокочущий крик и нырнул в свечение. Все было кончено. Я поднялся на ноги. Сквозь боль подошел к Дарье, помог подняться. Потом вместе мы собрали и остальных. Больше всего досталось Босху, но после нескольких приободряющих слов славии он вновь заулыбался и уверил нас, что все в порядке. «Этот слезняк убит?» спросил Клех, оглядываясь и пытаясь найти тело. «Он исчез», — ответил я. «Умер?» — с нажимом произнес Босх. «Я не знаю, но знаю, что сюда он больше не вернется». Лучше бы он умер в хвост его и в гриву. Я ничего не ответил, зная, что иногда смерть — не самое страшное наказание. Что? Как? Почему? Тысячи вопросов вертелись в голове, едва Гневан раскрыл глаза и принялся шарить по телу. Он помнил, как рвалась его плоть в пасти чудовища, как трещали кости. А сейчас все было в полном порядке. Что случилось? Сработала защита? Нет, она была уничтожена. Тогда что произошло? Он огляделся и ужаснулся. Гниван вновь был в своей убогой лачуге, той самой, в которой когда-то казалось, что целую вечность назад он жил, будучи обычным человеком. Все тот же полумрак, огонек масляной лампы, отбрасывающий на стены угловатые тени, грубый стол, который он вырубил из остатков деревянных ящиков. «Нет, только не это!» Прошептал он, поднимаясь с пола, где все это время лежал. «Нет!» Он выскочил на улицу и с ужасом обнаружил, что по-прежнему находится там, где когда-то родился и где много лет ходил на проклятую работу. «Нет, этого не может быть!» Но он понимал, что произошло. Этот шпагин натравил на него зверя, который питается временем. И зверь поглотил его, отправив в прошлое. «Но ведь у меня есть знания, они остались в памяти, я все помню, все заклятия!» Гниван попытался создать самый простой конструкт — небольшой огонек. Но ничего не получилось. «Сила!» — с ужасом понял он. «Ее не осталось». «Все верно, Шпагин вернул его в начальную точку, откуда все началось. И на тот момент сил у него не было. Гниван выругался» а потом побежал прямиком в шахту. Нет, он не сдастся, вновь получит эту силу, как тогда, первый раз. Нужно только найти то место. А он его помнил, навсегда запомнил. Гневан, терзаемый яростью и отчаянием, вбежал в шахту, расталкивая своих знакомых, словно одержимый. Его дыхание было тяжелым, а глаза пылали злобой. Кто-то окликнул его, но он лишь отмахнулся, не до рукопожатий. Он спускался по шатким лестницам все быстрее, не обращая внимания на опасность. Он верил, что сила все еще здесь, ждущая его. «Она должна быть здесь. Ведь ничего не изменилось. Все только вернулось сначала». «Первое, что я сделаю, когда получу силу, это убью весь род Шпагиных. Сразу, не дав им возможности продолжить семью. Это будет правильно. Пусть шахтой завладеет кто-то другой, это неважно. Должна совершиться месть». Добравшись до нужного места, Гневан остановился. Тяжело дыша, он огляделся, но не увидел ничего, что напоминало бы о магическом источнике. «Где же она?» «Где?» «Лишь пустота, остатки породы и перевернутая вагонетка». Работяги чинили сломанное колесо, да так и оставили телегу, уйдя на перекур. Ярость вспыхнула в груди Гневана. Он схватил факел и начал лихорадочно осматривать стены шахты, ища любые зацепки. Здесь она должна быть здесь. Но ничего не было. Гневан зарычал от злости. Он ударил ногой по сырой стене, потом еще раз и еще, потом принялся молотить, не обращая внимания на боль. Над головой что-то угрожающе захрустело, а потом тяжелый камень вдруг сорвался с со крепления и понесся вниз, прямо на Гневана. Удар был сильным. Гневан не успел среагировать, только задрал голову выше. А потом его сознание оборвалось и погрузилось в вечную черноту. Гниван упал на землю. Факел выпал из его руки и потух, оставив шахту в непроницаемой тьме. Гневан побежден и отброшен туда, откуда ему уже не вернуться. Но дел еще много, сказал я, потирая ушибленный бок. Дарья вопросительно глянула на меня. Нам нужно заново отстроить поместье, пояснил я, кивая на руины. Отстроим? Живо откликнулась Дарья. «Еще лучше отстроим. К тому же Босх и его братья собрали столько камней, что нужно как можно скорее их продать», — добавил я. «Это верно, в хвост его и в гриву», — улыбнулся Клех. «Камней и в самом деле много, что в первой башне, что во второй. Кстати, Шпагин хотел с тобой переговорить по одному дельцу». «Какому?» «А что, если нам еще одну бригаду Клехов сюда вызвать?» «Босх, зачем?» «Дело в том, что мы там еще одну жилу нашли». «Богатую». «Что?» «Только не говори, что...» «Верно, пору строить третью башню». «Ты хочешь загнать меня в могилу?» «Ну что ты, Шпагин, я просто хочу...» Боск, давай эту тему отложим до завтра. А сегодня я хочу выпить чего-нибудь позабористей». «Отличная идея!» — обрадовался Боск. «Есть тут у меня один бочонок, который один мой приятель поставил вызревать. Там такое пойло башку снесет». «Нет, Босх, это я точно пить не буду. Мне моя башка еще нужна на плечах. Ну чего ты испугался?» «Я ничего не испугался. Тогда пошли пить». «И все-таки сведешь ты меня в могилу, Босх», вздохнул я. Дружно смеясь, мы направились в башню, где у Клеха был... Припрятан бочонок с выпивкой. Этот тяжелый и трудный день нужно было проводить с достоинством. Завтра начнется новый день, и что он принесет, знает только судьба. И звери.